— быстро спросил полицейский. — Вполне. У черноволосого вспыхнули глаза. — Я полагаю, что причиной нынешнего состояния Риммы стал сильный стресс. — Нет, сильнейший стресс. Есть вероятность, что девушка справится сама. С нашей помощью, разумеется, но когда... Врач развел руками. Кусков кивнул, почесал затылки, открыл было рот для следующего вопроса, но его опередил чернявый. — Эй, доктор...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 Врач перевел недоуменный взгляд на полицейского. Кто этот человек? Я Леопольд Савраскин, уфолог, – затрещал Чернявый. Мы считаем, что Рима была похищена инопланетянами. Разве непонятно? Савраскин попытался утихомирить его полицейский. Велиуй, это аномальная зона. Есть десятки свидетельств. Молчать! – рявкнул Кусков. Бородатый замер с открытым ртом. Врач хоть и вздрогнул, но посмотрел на полицейского с пониманием. — Это руководитель похода, — пробурчал Кусков. — Экспедиция! — негромко, но уверенно поправил его чернявый. Уфолог не так уж испугался окрика, видимо, привык. — Они на тарелки искали. — Следы инопланетного разума! — Вот и доискались. Девчонка в больнице, и непонятно, что с ней будет дальше. —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 Их языка Ерга не знала, потому прикинулся, что потерял память. Впрочем, это было недалеко от истины. При появлении уродцев Ерга сделал вид, что испугался, бросился на утюг. Правда, не очень старательно, а когда его поймали, мычал и вырывался. Еще Ерга понял, что поскольку его искали, то ничего плохого не сделают. Наоборот, помогут оказаться в поселении. И не ошибся.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 Последствия стресса. Когда не знаешь, что случилось, остается только предполагать. И не говори. Ни сменяющийся доктор, ни пришедший ему на смену коллега, не упомянули имени пациентки Римма Симонович. Они и так понимали, о ком говорят. о потерявшейся в тайге и найденной спустя два дня девчонки. А той, о ком сейчас говорил весь край. Как Рима потерялась? Почему ушла из лагеря?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 обездвижить ее в рукопашной, уже потом строить вытягивающий память аркан. Ерга выглянул в коридор, увидел дремлющего за столом врача и улыбнулся.